Полковник не возражал. Он направил оружие в сторону лестницы и замер, выжидая, когда пройдет вызванный телепатическим ударом ступор. Отпустило не сразу и не до конца. Сознание прояснилось, мысли потекли более-менее резво. Но до нормы полковнику было еще далеко. Бибик тоже справился с оцепенением, но выглядел слегка обалдевшим. «Допустим, вы правы, это шестой наемник, тот, который зарубил контролера. Но я все равно не понял». «Он нас что, предупредил?» — пробормотал сталкер. «Или он больше не за нас?» «Слишком жестко, повторил полковник, вновь потирая висок. «Для предупреждения!» «Ладно, наверху разберемся. Бибик тоже взял оружие на изготовку. «Поднимаемся!» «Телепат плюс источник зова!» — не ответив проводнику, продолжал рассуждать вслух Дорогин. «Вы правы, Бибик. Его Демарш вполне может быть предупреждением. Только не об опасности, а о том, что нас опередили. Он хочет пробиться туда первым и заполучить управляющий зовом компьютер в свое распоряжение. Проще говоря, не хочет делиться. Проводника вдруг осенило. Я все понял. Он не опередить нас хочет, а остановить. Он давно имеет этот комп в своем распоряжении. Он и есть тот враг, который прикрывает лабораторию». Но ведь раньше он нам помогал, засомневался полковник. Странно как-то. Точно вам говорю, так оно и есть. Бибик сделал несколько шагов вперед и заглянул на лестницу. Эй, ниндзя, это ты? Мы сейчас поднимемся и засунем тебе твою саблю. Сам знаешь куда. Никакая телепатия не поможет. Ответом проводнику было только гулкое эхо. Бибик шагнул на лестницу, поднялся на несколько ступенек и обернулся. Дорогин двинулся следом, но на лестницу подниматься не стал. Он жестом предложил сталкеру дойти до первой площадки и дальше двигаться впереди на один лестничный марш. Бибик согласился, но едва он шагнул на площадку, сверху стукнуло несколько выстрелов. По бетону взвизгнув с рикошетеля пули, проводник в два прыжка очутился рядом с Дорогином. «Что я говорил?» «Он не нас сторожил, а источник». Все равно они понимают, почему он не перебил нас всех еще в пути, ведь с его способностями это просто... Это просто. Ударил по мозгам, а потом саблей. Почему он только сейчас очнулся? Думал, мы сюда не доберемся. Нас ведь и без него нехило провели. Бибик вдруг запрыгнул на лестницу, дал короткую очередь вверх и снова отошел в тоннель. В ответ раздалась примерно такая же короткая очередь. Диалог обещал быть тяжелым, как и составляющий его основу свинец. Бибик выразительно взглянул на Дорогина. «Какие у нас варианты?» Полковник заглянул в подсумок, проверяя боезапас. «Впереди завал, где-то позади безумная вагонетка. Лестница, по которой мы спускались, тоже перекрыта. Получается, только вперед?» «Не только», — проводник помотал головой. «Тут много всяких лестниц». Не все до самой поверхности идут, большинство просто с уровня на уровень, но маршрут проложить можно, хотя мне тоже не по душе вариант с прорывом. Больше не опасаетесь? Опасаюсь, но теперь я хотя бы знаю, ради чего рискую. Предлагаю непрерывный огонь и вихрем наверх. Главное, чтобы он нас пси-ударом не притормозил. У вас таблеток не осталось? Нет. Ну ладно, обойдемся. Непрерывный огонь вроде бы отпугнул противника, но подняться ходокам удалось только до второго уровня. Магазины стремительно опустели, и атакующие были вынуждены взять тайм-аут, чтобы наполнить их патронами. «Эй, курилка, жив еще?» – торопливо вскидывая картонную пачку, крикнул Бибик. «Остановитесь!» – каким-то механическим голосом произнес враг. «Я не хочу вас убивать!» «Ну и хорошо, вали по своим делам, а мы пойдем по своим!» «Возвращайтесь на базу! Скоро выброс, вы рискуете!» «А ты что, в няньке к нам записался?» «Вернитесь на базу и доложите, что в бункере под больницей пусто!» Тем же ровным голосом предложил противник. «Расскажите начальству чистую правду и заработайте денег. Разве не выгодный вариант?» «О, Бибик рассмеялся! Деловой человек! А тебе-то с этого какой навар?» «Будет навар, уж поверь!» Дорогин придержал сталкера за плечо. «Эй, мы уйдем!» — крикнул полковник. Бибик сделал круглые глаза, но дорогим жестом приказал ему молчать. «Я рад, что вы оказались разумным человеком, полковник. Но у меня есть несколько условий. Уйдем в обмен на информацию. Просветите нас, что такое ЗОВ на самом деле. Что происходит в лаборатории, из которой исходит ЗОВ? Кто прикрывает ученых, которые в ней работают? И кто руководит исследованиями извне? У меня нет ответов на ваши вопросы, полковник». «В таком случае мы выясним все сами. Освободите проход наверх, пока не поздно». «Нет». «Тогда освободите задний проход», — грозно предложил Бибик. «Сейчас мы вставим в него раскаленную кочергу». Сталкер поднял автомат, одним прыжком одолел лестничный марш и, очутившись на следующей площадке, открыл огонь. Дорогин нагнал его только на первом уровне, то есть уже непосредственно в подвале, куда ходаки так отчаянно стремились. То, что напарники обнаружили в подвале, их слегка озадачило». Все видимое пространство занимали кучи щебней и всяческого хлама. Никакой секретной лаборатории или сверхсовременным прибором здесь даже не пахло. Более того, часть потолка была обрушена, и в проломе можно было разглядеть пасмурное вечернее небо. Ходоки бегло осмотрелись и медленно двинулись в сторону горы обломков, по склону которой было удобнее всего выбраться на свежий воздух. Враг себя никак не проявлял, но Бибика Дорогин буквально кожей ощущали его присутствие. На самом деле не кожей конечно. Все дело было в том, что враг не сильно, но настойчиво давил на психику с помощью своей треклятой телепатии. А поскольку для организма такое давление было в новинку, его ответная реакция была сумбурной: то накатывали приступы головокружения, то на коже вставали дыбом все волоски. Однако это можно было пережить. Лично Бибика больше волновали два вопроса: видят ли враг ходаков в своем прицеле? И если видит, почему не стреляет? Дорогин вдруг резко сместился влево и движением головы указал на обломок бетонной плиты метров в десяти прямо по курсу. Бибик снова поднял автомат к плечу и двинулся к плите. А полковник начал подбираться с фланга. Враг наверняка слышал шаги, но сидел очень тихо, видимо, надеясь, что враги пройдут мимо и подставят ему спины под сабельный удар». Приблизившись к плите, Бибик резко прыгнул вперед и вправо, развернулся и нажал на спусковой крючок. Автомат лишь сухо щелкнул. Враг тут же воспользовался ситуацией и распрямился большой пружиной, занося над плечом самурайский меч. Проводник успел нырнуть ему под руку и одновременно сильно врезать в живот стволом автомата. Враг согнулся от боли пополам, кувыркнулся и попытался встать, но Бибик его опередил. Он коротко, но очень сильно ударил врага прикладом в лицо, и если бы не щиток шлема, противник точно рухнул бы в глубокий нокаут. А так он лишь немного потерялся, но угад махнул мечом, отгоняя противника, и сделал еще пару кувырков назад. Бибика не впечатлили акробатические способности врага. Он хладнокровно увернулся от удара меча, нагнал укатывающегося врага и от души врезал автоматом, как колуном, целя по хребту. Враг успел уйти из-под удара, вскочил на ноги и двинул ногой Бибику в живот. Сталкер вроде бы пропустил удар, но умудрился при этом еще раз треснуть противника автоматом, как дубиной, и попал ему по руке с мечом. Враг выронил оружие, но не растерялся. Он резко крутанулся вокруг своей оси и с разворота врезал ногой Бибику в челюсть. Сталкер отлетел на пару метров и рухнул навзничь большим тяжелым мешком. Но эта победа не принесла врагу дивидендов. Уже в следующую секунду он пропустил нападение сзади и очутился на полу. Полковник Дорогин быстро поднял меч и приставил его остриёк к горлу противника. Лежать тихо. Враг замер. «А теперь давайте познакомимся», — спокойно сказал Дорогин. «Медленно, левой рукой, снимите маску». «В следующий раз, полковник», — прохрипел враг. «Вы не поняли меня?» «Это вы не поняли». Дорогин наконец сообразил, на что намекает враг, но было поздно. Меч вдруг будто бы сам собой упал на землю. Несколько умелых рук скрутили полковника в бараньи рог и ловко связали. Примерно то же самое случилось и с Бибиком. «Вот такая-то скоротечная штука. Удача в бою», — подумалось полковнику. «Хотя тут дело не в удаче, а в ошибках. Мы с Бибиком ошибались вроде бы реже, но по-крупному. Потому и проиграли». Но ещё не вечер.